часть вторая глава первая Старик не изменился. Годы обходили его стороной и силу ничуть не подточили, наоборот, будто бы напитали. Путы получились крепкими. не разорвать, не хотя бы ослабить, и всё, что оставалось ёнту смотреть, как уходит Анна. В голове шумело от ярости, вины и нехватки воздуха. И он упустил момент, когда старик ловко воткнул длинную иглу ему в плечо. Пута исчезли. Ёнту резко поднялся, но руку тут же свело судорогой, ноги подогнулись, и он рухнул на пол и встать уже не сумел. Яд усмехнулся презрительно, чувствуя, что без всякой магии утрачивает контроль над собственным телом. "Обежаешь?" ён, сев на пол, покачал головой старик, и это обращение плеснуло в душу кислотой. В кубках. А вот в кубках был яд. Но вряд ли бы что-то иное испугало девочку, верно? И смотри так, Я прихватил противоядие. Ты не пострадал бы. Не пострадал? Теперь это так называется. Сказать хотелось многое, но язык заплетался, а слова терялись. И всё же он то пытался спросить, понять, зачем ты, Анна, это делаешь, Этшана. Резко оборвал старик. Тебе не стоит туда лезть. На глазах на миг потемнело. Я знаю, видел. Тем более. Влюблённый идиот лёгкая добыча. Старик читал его играючи, и это злило. Но даже злость не могла прогнать разлившееся в крови бессилие. Незваный гость поднялся, глядя на Йонту с сочувствием, от которого становилось ещё гаже. Мне приказано уничтожить того, кто посмел перейти ему дорогу. Не рой себе могилу, малыш. Забудь. Забыть? А ну, старик явно не в своём уме, рассмеет требовать подобное. Я никому не скажу, где и у кого нашёл её, продолжал увещевать тот. Будь благоразумен. И не совершай поступков, о которых впоследствии пожалеешь. Никому с изрядной долей вполне обоснованного подозрения уточнил Йонто, хотя для этого и пришлось приложить все силы. "Почти", усмехнулся старик. "Полагаю, кое-кто будет рад узнать о тебе хоть что-нибудь, к примеру, то, что ты до сих пор жив". Очень хотелось ответить, но сил уже не осталось. Перед глазами расплывалось, сознание путалось. Попытки собраться и встать терпели крах. Какое встать, и пальцем-то пошевелить невозможно. А это, чтоб наверняка, пробормотал старик и наклонившись, легонько хлопнул ёнто по полбу. Пол качнулся и накренился. Потолок обрушился на голову, и всё погрузилось во тьму. Дверь в покои была двустворчатой, и открывали её стражи, облачённые в лёгкие кожаные доспехи. Шадшан остановился и жестом предложил мне войти. С опаской переступив порог, я оглянулась. Владитель за мной не последовал. «Отдыхай», — улыбнулся он. «Поговорим позже». Дверь закрылась, нежно пропел подвешенный к ней изящный колокольчик, и в том, что одна я отсюда не выйду, сомнений не возникло. Я глубоко вдохнула и выдохнула, сцепила дрожащие ладони в замок и растерянно осмотрелась. Шаржан не поскупился. Комнаты были поистине великолепны и пылали всеми оттенками красного, велосердно разбавленными спокойными бежевыми тонами. В первой я обнаружила низкий столик, уставленный незнакомыми закусками, и небольшой диванчик. Подушки, впрочем, тоже имелись, хотя при наличии толстого мягкого ковра смотрелись излишеством. Здесь даже камин был и в нем извивались в танце язычки пламени. Без поленев, просто так. Во второй комнате стояла огромная кровать без спинок и ножек. Странноватая, конечно, но само ее наличие немало меня удивило. Окно скрывалось за тяжелыми, насыщенно винными шторами. Одна стена была полностью зеркальной, а на невысокой полочке вдоль нее выстроились толстые круглые свечи. Они горели и медленно плавились, наполняя спальню тонким свежим ароматом, и с каждым вдохом я становилась всё спокойнее, а поселившийся в душе страх бледнее. Да, неплохо к моему визиту подготовились. Кажется, всё предусмотрели. Я подошла к окну и отдёрнула штору, полюбовалась на слишком далёкую землю и признала, что этот путь тоже для меня закрыт. За неприметной дверцей располагалась купальня, но туда я заглянула лишь мельком, впечатлилась размерами и вернулась в спальню. Следовало бы поесть, но аппетита не было. Я устало опустилась на кровать, прикрыла глаза. Мысли теснились и путались, от чего голова начинала болеть. И он-то говорил, что дворец огромен и прекрасен, и если бы не моё положение, определить, которое я пока не могла, Было бы величайшим удовольствием прогуляться, осмотреться, как следует. А так я и не разглядела ничего толком, не запомнила. Посмотришься ещё, наглядишься, на всю жизнь запомнишь. Ехидно прошели из тела вредное мыслишко, от которой я как ни старалась, не могла отмахнуться. Непременно запомню, особенно если жизнь не длинной окажется. Я не заметила, как задремала. а проснулась, когда за окном сгустили сумерки, от пристального взгляда застывшей напротив незнакомки. Я не слышала ни скрипа двери, ни звонка колокольчика, хотя и спала чутко, словно призрак просочился сквозь стену. Но женщина была из плоти и крови, и в мягком сиянии, парящих под потолком золотистых шаров, я сумела ее разглядеть. повыше и чуть постарше меня, с забранными в сложную прическу и сине-черными волосами, облаченная в простое широкое платье темно-бордового цвета. — Так ты и есть та дева, что сверкающе даровала Эйтория? — тихо спросила она. — Вот как бы им всем объяснить, что подарочек-то сомнительный, и неплохо бы вернуть меня туда, где взяли — Если не на землю, то к Йонто. Меня зовут Анна. На всякий случай представилась я, неловко сползая с кровати, почувствовала себя неуклюжей и от чего-то сильно смутилась. Я Вейнара. Чуть склонила голову гостья. Тот человек, из дома которого тебя забрали, в каких вы отношениях? Такого вопроса я не ожидала и замешкалась, подбирая слова, Благо, что меня не торопили. Он помог мне, когда я оказалась в трудном положении, осторожно ответила наконец. Дал приют и защиту, и всё, и всё, подтвердила я. Хорошо, помолчав произнесла Вайнара. Не спрашивай о нём, не говори о нём, не называй его имени, кто бы ни выпытывал. Простите, растерялась я. Если в твоём сердце есть хоть капля благодарности к нему, ты выполнишь мою просьбу, сказала она, и я, поражённая, затаившаяся в медовых карих глазах печалью, медленно кивнула. А Вайнара, невесело улыбнувшись, шагнула к порогу. Вы же наша Чана осмелилась спросить я. Кем ещё могла быть эта красавица с поистине царской статью? О, Чана, нет жены. Не оборачиваясь, отозвалась она: "Я его сестра. Какое дело сестре владельца доживущего в лесу охотника на нечисть?" Поразмыслить над этим не удалось. Едва вайнара ушла, в покое впорхнула стайка девушек в одинаковых серых платьях. Они с наровисто выпотоли меня из одежды, обтёрли вымученным в какой-то приторно пахнущей гадости полотенцем и впихнули в новый наряд. Он, ну, конечно же, алый, то, что нужно, чтобы оттенить бледность и помятость лица. Зато с покрасневшими от усталости и так и не пролитых слёз глазами платье сочеталось превосходно. Отлично. Может, чан устрашится и отпустит во свояси. К тому моменту, как девушки взяли за мои волосы, я осознала, что сопротивление бесполезно, и перестала трепыхаться. Дело пошло быстрее. Ещё через несколько минут меня переодету, переобутую, причёсанную и даже припудренную, вытолкнули из покоев, у дверей которых дожидался знакомый по пути во дворец тип. Он кутался в тот же самый плащ, правда, сейчас капюшон был откинут, и я рассмотрела худое, изрезанное морщинами лицо, щедро присыпанные сединой волосы, заплетённые в тонкую косичку и смешные усики под длинноватым носом. "Идём," Буркнул мужчина и торопливо зашагал по широкому коридору, освещенному круглыми светильниками. Подхватив неудобные юбки, я поспешила следом, а за мной, чеканя шаг, двинулись охранявшие мои покои стражи. Неуютненько, однако, будто на казнь ведут. Последняя мысль заставила вздрогнуть и очнуться. Шет-шан сказал, что я его гостья. Так почему бы мне не вести себя, — соответственно этому статусу я расжала руки, в которых комкала юбки, расправила плечи, подняла повыше подбородок и пошла медленно и плавно, как и подобает женщине в красивом и неприспособленном для спешки наряде. Позади из белей шаг разогнавшиеся стражи, ну, надо отдать им должное, в меня всё же не врезались. Чуть позже сообразила вернуться тип с косичкой Недовольно скривился, но выяснять отношения не стал, тоже подстроившись под мой темп. Я наконец-то успокоилась, почувствовав себя уверенней. Так чинно и благородно мы подошли к высоким узорчатым дверям, которые распахнулись, открывая огромный зал. Узкая алая дорожка, словно язык пламени, тянулась по темному полу, до стоящего на возвышении трона. На троне восседал владетель. Вдоль дорожки застыли люди, много людей, облачённых в одежды светлых тонов. При нашем появлении шаджан поднялся, на фоне тёмных стен и одежд своих подданных он казался слишком ярким, обжигающим. Я попятилась было, но мой сопровождающий ловко ухватил меня за локоть и зовун нывно, а ещё и излишне громко возвестил Дева, что пришла вслед за сверкающей и озарила наш мир светом своим, предназначение которой стать частью Эйторры и силой нашего владельца, да продлит великий предок его годы и одарит своей мудростью и могуществом. Наконец-то нашла верный путь и обрела свой истинный дом. Я растерянно моргнула. Вроде бы переводчик работал исправно, все слова по отдельности я понимала, но о чего-то никак не могла осознать смысл сотканного из них предложения. Излишне длинного и витиеватого, если он смысл этот вообще был. Ступай к трону и преклони колени, прошептал сопровождающий и потолкнул меня в спину. вынуждая сделать первый шаг. И я пошла так же, как до этого по коридору, неспешно, гордо подняв голову. Вот только сейчас никак не могла унять дрожь в пальцах, оттого и спрятала руки в широких рукавах. Я старалась не обращать внимания на то, как склоняются передо мной стоящие вдоль моего пути люди, а я, значит, должна склониться перед шатшаном Да я до трона, я замерла, глядя на владителя, который явно ждал выражения почтения. Если бы я еще чувствовала хотя бы тень этого самого почтения, в моей душе было лишь одно — нежелание поддаваться. Настолько сильное и острое, что даже страх его не переборол, как и понимание, что не мне тягаться с Шетшаном. Но все, что я смогла заставить тебя сделать — чуть опустить голову с которой тут же мысли нараспрощалась но владетель не разозлился улыбнулся сошёл с возвышения и протянул мне руку меня вновь окутало запахом пряностей и огня до сего момента я понятия не имела как пахнет огонь а теперь же знала наверняка решив что проявила достаточно своей воли Я не смело подала Шичану ладонь, и оказалась бок о бок с ним, лицом к людям, чье удивление, недоверие и неодобрение ощущала всей кожей. Сама понимала, что вела себя слишком безрассудно, но в то же время ничуть об этом не жалела. Отныне она моя гостья, прокатился по залу бархатный голос владельца. Её желание закон для каждого из вас. И каждый, посмевший её обидеть, поплатится собственной жизнью. Донесите это до всех. Исключений не будет ни для кого. Люди вновь поклонились, молча, глубоко. Я же тяжело сглотнула. Угрожали не мне, напротив, ради меня, но страх накатил с новой силой. Захотелось убежать и спрятаться. Это Всё, шет Шан. Его сила, она давит, тяжёлая, злая. Как он сам-то с ней справляется? Пока я предавался размышлениям и пыталась справиться с паникой, несчастные подданные покинули зал, в котором остались лишь я, владетель, и мой мрачный сопровождающий. Вновь натянувший капюшон до самого носа, наверное, чтобы скрыть выражение своего лица, подозреваю отнюдь неблагодушное Шетшан повернулся ко мне и вофиль улыбнулся. Но и в его улыбке чудилось не тепло, а обжигающий огонь. Он сам был огнём ярким, подвижным, неуправляемым. Он пылал, запертый в человеческом теле и ярился, не имея возможности освободиться. И это невероятно пугало. "Позволь узнать твоё имя", спросил владетель Анна, хриплым от долгого молчания голосом отозвалась я. Анна, протянул он, прищурившись. Уже привычное сокращение больно царапнуло. Не хочу, чтобы Шаджан называл меня так, Анна, упрямо повторил я. Хорошо. Анна усмехнулся владетель, и о от сердце отлегло. Мелочь, да, но было бы неприятно. Впрочем, неприятно, и была вся эта нелепая ситуация. Зачем я здесь? К чему церемонии, улыбки и недавнее представление? С меня хватит. Сейчас же выясню, что ему нужно. Вот только как к нему обращаться? В тонкости дворцового этикета меня никто не посвящал. — Господин, вы, наконец-то решившись, начала я. — Канро, — поправил Шадшан, — и я бы предпочел... Обращение на «ты». — Угу, конечно. Сейчас буду называть по имени и тыкать целому владетелю. Не то чтобы его статус рождал во мне трепет и неконтролируемое уважение вовсе нет. Просто сокращать дистанцию я не намеревалась. Ни в коем случае. — Это неприемлемо, господин, — покачала я головой. — Кон-ро-шан, — проскрепел мой сопровождающий. — Теперь вы входите в ближайший круг владетеля, и вам дозволено так к нему обращаться. — Надо же! Теперь он ко мне на «вы»! Прелесть какая! И когда это я успела куда-то там войти? — Ну да ладно, если дозволено, то пусть. По крайней мере, это звучит гораздо вежливее, чем просто имя. — Конро-шан, — послушно повторила я, — зачем я вам? — Не любишь ходить <смех> вокруг да около? — усмехнулся владетель. — Что ж, тем лучше. Ты нужна мне, Анна, а я нужен тебе. Вот как не сумела сдержать изумление я. И почему же за все время, проведенное в этом мире, я ни на миг не ощутила потребности в Шедшане? — Ты оказалась в чужом мире, одна потерянная. растерянная, напуганная. Мягко улыбнулся он, сжав мою ладонь в своей. Горячая, как бы и вовсе не вспыхнула вместе со мной. Тебе нужен дом. Я закусила губу, чтобы не нароком не выдать, что дом у меня уже есть, дом, из которого меня забрали силы и в который я отчаянно хочу вернуться. И как живы, о том узнали? Спросила вместо этого Я позвал тебя сюда, признался Шетшан. Так вот, кто виноват во всех моих злоключениях и на что он надеялся, что я восплаю благодарностью? Да зачем я ему вообще сдалась? Я сюда не хотела, потянув ладонь из горячей хватки, мрачно сообщила я. Вы вытернули меня из моего мира в этот, для чего? Это твой мир, Анна возразил владетель: "Там тебе не место. Там ты погибала, лишённая возможности пользоваться своим даром, раскрыться в полной мере, осознать себя. Так вы, из чисто благородных порывов, спасли меня от верной гибели?" Недоверчиво хмыкнула я: "Спасибо вам большое. Никогда об этом не забуду". Можно мне уйти? Куда, Анна? Явно забавлялся шатшан. В мир, который тебя убивает, можно и в этот, но подальше отсюда, выпалила я под осуждающее хмыканье из-под капюшона, запоздало прикусила язык и обречённо взжалась. Кажется, я всё-таки договорилась. Ты боишься меня? Удивлённо спросил владетель, заметив такой мой страх. Боюсь, да я в ужасе. Этим ужасом полнится каждая клеточка моего тела, а каждый нерв натянут как струна, что вот-вот лопнет. Отчаянно хотелось к Йонту уткнуться лбом в его плечо, зажмуриться, вдохнуть знакомый, дарящий спокойствие запах, вновь ощутить себя в полной безопасности. Но его здесь нет и не будет. А мне пора вспомнить, что я не маленькая, беспомощная девочка, и начать самой решать свои проблемы и отвечать за собственное безрассудство. А стоит...» Расправив плечи и прямо взглянув, шед Шану в глаза, спросила я. И голос, вопреки опасениям, не дрогнул. «Конечно же, нет!» — улыбнулся Конро Шан. Улыбка была теплой, обволакивающей и вроде бы искренней, но... решала что-то окончательно поверить в его добрые намерения. «Я не причиню тебе зла. Никогда». «Тебе мое спасение и спасение Прайгу, моя сила. Ты же чувствуешь, что с ней происходит?» «Я кивнула. Чувствую, но не понимаю». «Хорошо, — оживился владетель, — значит, я не ошибся. Я дам тебе все, Анна. Ты ни в чем не будешь нуждаться. А взамен я молю о помощи, о том, чего никто, кроме тебя, не в состоянии мне дать». Он помолчал, словно подбирая слова, и признался: "Твоя сила способна сбалансировать мою, вновь сделать её послушной, унять жажду, которую ничто больше не может утолить. Ты позволишь?" Шэнь Шан просил, только под бархатом просьбы всё равно чудился приказ, и я уже хотела отказаться, но Что тогда будет, если его сила выйдет из-под контроля? Если разрушительный огонь обретёт свободу, уцелеет ли Прайго? Люди здесь живущие. Я лишь на миг представила себе это и содрогнувшись, в новке внула. Владетель тут же сжал мою ладонь, и я застыла в ожидании. Прошла минута, другая. Канрошан хмурился, а в моей душе расцветала надежда, что он всё-таки ошибся. что я вовсе не та, кто ему нужен, и меня наконец-то отпустят. — Ты должна разрешить мне, — нарушил напряженное молчание Шадшан, — добровольно отдать силу. — Как? — не поняла я. — Представь, что ты ручей, впадающий в реку. Закрой глаза, расслабься и просто представь. — Ну, ладно. Я зажмурилась и... И вообразила себя звонким ручейком, бегущим по гладким белым камешкам. Сначала ничего не происходило, и я уже было обрадовалась, но потом ощутила, как сила, нечто тёплое и свежее одновременно, тем самым ручейком льётся от меня к владельтелю, а из земли, воздуха, мира ко мне. А сначала я даже испугалась, что меня выпьют досуха, но быстро поняла: скорее чан лопнет, А если и правда лопнет, дурацкая мысль сбила настрой. Я дёрнулась, и ровный поток силы взбурлил, завертелся водоворотом. Вместе с ним завертелась и я, или всего лишь моя голова? Миг назад переполненный энергией тело ослабло, и я бы непременно упала. Не подхвати меня, владетель. Она боялась. Канро чувствовал её страх остро, будто свой собственный. И то, как она скрывала его, пожалуй, было даже забавным. Шачан видел, как пусть едва заметно дрожат её губы, как беспомощно сжимают ткань юбок тонкие пальцы. Но смотрела она прямо, говорила уверенно и в обморок падать не собиралась, смелая. И Канро это нравилось. Он завоюет ее доверие, и страх уйдет, останется лишь преданность, которая подарит ему силу, много силы. А для начала хватит всего нескольких ее капель. А Грио, конечно, предупреждал, что не стоит торопиться, что Анна ничего не умеет и нужно бы раскрыть ее потенциал, но удержаться от соблазна было невозможно. А потому, не обращая внимания на многозначительно сопящего у дверей звездочета, Конро осторожно коснулся запястья Анны. Хрупкая, почти прозрачная, и голубоватые венки просвечивают сквозь тонкую кожу. Да, Анна совершенно ничего не умела, но при этом быстро училась. Конро не особо рассчитывал на успех и хотел уже остановиться, когда наконец-то получилось. Её сила оказалась не такой, как он представлял. Реальность превзошла самые смелые ожидания, и опьянённый Канроу не ограничивался несколькими каплями. Он пил щедро даруемую ему силу жадно, захлёб, словно в последний раз. И кто знает, что бы произошло, если бы Анна сама не разорвала контакт, лишь взглянув На неё, бледную, почти опустошённую, Конро осознал, что заигрался. Ты обедала? нахмурился он, вглядываясь в белое лицо лежавшей на его руках девушки, и сам себе ответил: "Ну, конечно же, нет. А Грию, проследи, чтобы Анне подали сытный ужин сейчас же". Звездочёт поклонился и выскользнул в коридор. Полагаю, ты и предточтёшь поесть в своих покоях. И чего? У нас ещё будет время поговорить. Анна тихо вздохнула и закрыла глаза, явно намекая, что говорить она не в состоянии, как и идти и возражать против того, чтобы Канро отнёс её в покой. Подданные испуганно шарахнулись от Шечана, когда он шествовал по коридорам со своей наконец-то обретённой драгоценностью на рукаве. Сегодня его совершенно не заботили и не злили шипатки за спиной. Сегодня он был готов простить что угодно и кому угодно. И подаренная сила, укротив силу собственную, текла по венам, наполняя сердце умиротворением. я всё-таки покаталась на шане и даже осознавая недопустимость подобного возразить не могла не было сил всё от того что я не умею контролировать себя так сказал владетель когда тащил меня в мои комнаты и заверил что я обязательно научусь мои надежды не оправдались я оказалась полезной и теперь меня точно никогда никуда не отпустят как бы я ни просила что бы ни делала Когда Шачан сгрузил меня на диванчик в моей гостиной, столик был уже накрыт. Изходило паром глубокая тарелка с горячим густым супом, а на тарелках поменьше расположились холодные блюда. Вкусные, наверное. И посуда красивая, тонкая, изящная, белая, расписанная занятными узорами. Но вот только аппетита по-прежнему не было. Тебе нужно поесть, настойчиво произнёс владетель. Я испугалась, что сейчас меня ещё и с ложечки кормить будут. Нет, такого моя психика точно не выдержит. Я поем, пообещала я и схватила ложку, выказывая готовность прямо сейчас приступить к поздней трапезе. Не буду мешать к моему непередаваемому облегчению, сказала Шашан. И если что-нибудь понадобится, воспользуюсь этим. Он указал на хрустальный колокольчик, примостившийся на краю столика. Я рассеянно кивнула, и владетель наконец-то направился к выходу. "Канро, Шан, собрав всю смелость, окликнул я. Вы сказали, что исполните любое моё желание. И чего же ты хочешь?" обернулся он с живым любопытством. "Я хочу домой", выдохнула я. "Ты уже дома", укоризненно покачал головой Шетшан. "Привыкай". Когда за ним закрылась дверь, я выронила ложку, сползла с диванчика на мягкий ковёр и спрятала лицо в ладонях. "Ёнто, пожалуйста, забери меня отсюда".